Но ответа на этот сакраментальный вопрос Вера не находила. Погруженная в свои терзания, она не замечала, что по поминутно бросал на нее тревожные взгляды. Хозяйка посадила его за столом возле Ольги. Ну, как же жена? И он не мог не коснуться Вериной руки, не шепнуть ей хоть полслова на ушко. Только в отличие от Веры, которой душевная боль, пронизавшая Всю ее, как отравленная стрела, мешало оценить обстановку. Он чувствовал, что в этом доме что-то не так. Слишком напряжены были хозяева, и внезапный приезд гостей не мог настолько выбить из колеи этих явно уравновешенных и вполне светских людей. Тут дело было в другом, но в чем... Он пытался проанализировать скрытые причины всеобщей подавленности, которые все присутствующие старались затушевать под личиной радушия и вежливого гостеприимства. Всем удавалось превосходно играть свои роли, кроме, пожалуй, двоих — Веры и Веренца. У Алеши сердце сжималось, когда он смотрел на Веру. Вот бы, кажется, схватил ее в охапку, нарушая все правила хорошего тона, и на руках унес, унес отсюда. И пускай бы ему пришлось нести ее так всю ночь, по незнакомой местности, в темноте, по дорогам чужой страны, да это пустяк. Он всю жизнь готов носить ее на руках, эту безгранично любимую, безрассудную женщину, чья щедрая самоотверженность сделала еще ближе ему и роднее. Ты потерпи, моя милая, — заклинал он ее в душе, — потерпи еще капельку. Клянусь, я ни разу в жизни больше не подставлю тебя под удар. Я совсем истерзал свое сердце и свое, твое смелое маленькое сердечко, которое я не променял бы на целый мир. Ты весь мир для меня, родная. Сколько же красоты в тебе, моя чистая, моя золотая душа. Я ведь мальчишка по сравнению с тобой». Только ты не бойся, я вырасту, я стану большим, громадным, я буду великаном, твердо стоящим на этой земле, головой упирающимся в небеса. Я подарю тебе все земные радости, всю нежность, всю теплоту души, на которой только способен человек. Я отогрею твое замученное, твое уставшее сердечко, бьющееся, как птаха в селках. Я напою тебя собственной кровью, если у нас не будет воды. Я отогрею тебя... Своим дыханием, если не будет огня, я люблю тебя. Тебя одну. И с каждым днем, не переставая удивляться тебе, я люблю тебя сильнее, чем прежде. Собрав всю свою волю, Алеша пытался поддерживать светскую беседу. Вместо того, чтобы, опрокидывая стулья, ринуться к вере, обнять ее, что-то ей объяснить вслух, сказать все то, что рождалось в нем, все, что говорило его болезненно сжавшееся, сгоравшее от любви к ней сердце. Какая-то властная сила удерживала его на месте, быть может, это была интуиция, или некий знак свыше, запрещавший ему сломать затеянную Ольге игру. Он терялся в догадках. Только одно было ему очевидно — Игра эта затеяна неспроста. Пытаясь внутренне отстраниться, он накидывал мысленным взором всех, в том числе и себя, собравшихся за столом, и видел, что картина эта фальшива. Взаимоотношения ее персонажей неестественны. Все явно ждут чего-то или кого-то. С каждой минутой Алексей все больше убеждался, что Вера оказалась права, примчавшись к Ольге на помощь. Ей явно что-то угрожало. Да, похоже, и не только ей. Хозяева, как ни старались болтать и шутить, близкованы так, будто над ними нависла незримая опасность. Но от кого или от чего она исходила? Да, тут было над чем поломать голову. Алеша знал Ольгу не первый год. Он понимал, что кто-кто. А она не способна вот так ради игры на публику унизить веру. Да и его самого... Она ведь отвела ему роль, которую он вовсе не был намерен играть. Значит, что-то заставило ее сделать это. Что-то? Или кто-то? Веренс. Это был единственный, логически вытекающий из всего происходящего вывод. Веренс, который сидел из-под лобья, глядя то на Ольгу, то на Алексея...